Мы боролись ни то с партизанами, ни то с китайскими диверсантами. Наше подразделение оставалось на месте почти полгода, и за это время я завязал несколько прекрасных, но не слишком приличаиствующих солдат узнкомств. Я говорю не про местных женщин, чьи неискренние стоны так уютно сливаются по вечерам с шумом дождя.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 и сутры в лучшем случае передают общий её смысл. Они похожи на громоздские телеги с каменными колёсами, доставившие из прошлого несколько драгоценных обломков истины. Услышав от меня такое сравнение, монах огорбился и выразил сомнение в подлинности сутр большой колесницы, в том числе сутры Сердца. Ваша бадхисатва канон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 оглядываясь в них, сказал я, подумав: мы не видим никакого материала, никакой реальной основы, никакой сохраняющейся сути. Переживания сделаны из чистого восприятия, и таким переживанием является весь мир. Можно было бы сказать, что переживания сделаны сами из себя, но никакого себя в них нет. Это и означает пустоту всего сущего. Наши жизни призрачны и мимолётны, как сон. Такова мудрость праджня парамиты. Это моё несовершенное понимание, ответил я. Кое как облачённое в слова по вашей просьбе. Замечательно, сказал монах. Замечательно.